Глава пятая Твое заведение работает даже в такие темные времена? Похвально. Я бы солгал, сказав, что рад видеть тебя в добром здравии. Однако в твоих заплывших жиром плутоватых глазках я вижу все твои чувства, можешь не стараться. Что за искра в них горит? О, это же зависть! Хозяин злачного места худощавый юноша, затянутый в черную одежду, перемахнул через спинку дивана и уселся напротив разжиревшего ублюдка, называющего себя его «дядюшкой». Поправив вышитую золотом куртку с роскошным меховым воротником, юноша схватил с подноса бокал и осушил его одним глотком. Ведя беседу с родственниками, оставаться трезвым крайне не рекомендуется. Это он уяснил давно. «Как идут дела, рай?» — заметно нервничая спросил дядюшка. «Да уж получше, чем у тебя. Твоя обитель полутени убыточна, а ведь я предлагал тебе продать ее. Я бы продал, не будь покупателем ты». «Так это личное?» — голубые глаза хищно блеснули. «Мне больно это слышать, дядя». «Ты негодяй, Райордан. Мне донесли, что это ты распустил слухи о том, что в моей обители свирепствует плотоядная чума. Как я мог? Рай прижал унизанные перстнями пальцы груди и трагично вскинул брови. Ты ведь мой любимый дядюшка, я бы никогда... Ты лжец, проходимец и ублюдок, — окончательно потеряв терпение, рявкнул дядя. Забирая эту проклятую обитель, и мы распрощаемся навсегда. «Зачем у них заведение с сомнительной репутацией? Ты представляешь, сколько сил придется потратить, чтобы восстановить его доброе имя? Но ведь ты сам распустил эти грязные слухи!» От ярости дядюшкины подбородки затряслись, а лицо покрылось алыми пятнами. Райордан с наслаждением отпил из бокала и подметил, что пуговица на дядюшкином воротнике Вот-вот не выдержит напряжение и отлетит, грозясь выбить кому-нибудь глаз. Спокойнее. Твое сердце не выдержит, а трупы сегодня прятать некому. Какой же ты ублюдок, — повторил дядюшка. Капли пота катились по его лбу и падали на щеки. Треордан погладил белоснежный мех воротника, потянулся, словно сытый кот, и развалился на диване. Эта беседа начинала его утомлять. «Купи мою обитель полутени», — выпалил дядя. «Купи, и я уеду из города». «Хм...» Рай достал из нагрудного кармана игральные кости и подбросил их. Выпали шестерки. «Четверть цены», — небрежно бросил он. «Половину», — рявкнул дядя. «Можешь забирать свое расплывшееся по обивке пузы и проваливать», — пыркнул Рай. Проклятый! Нужно было придушить тебя в колыбели! Жаль, что момент упущен. Выводить из себя родичи и отца Райордану нравилось. Он много недель разрушал репутацию дядюшкиного заведения, чтобы вынудить его уехать из Рубинового города. Соседство с родной кровью портило ему настроение, а дурное настроение превращало его и без того тяжелый нрав, поистине невыносимой. «Половина», — грозно повторил дядюшка. «В моем заведении никогда не было чумы. Напиши это на вывеске. Глядишь, поможет вернуть клиентов». «Сукин сын!» «Пожалуй, соглашусь». «Моя мать та еще...» Рай ослепительно улыбнулся. «Четверть, и ни одного серебряного сета больше». Дядюшка открыл было рот, но рай опередил его. «Давай пропустим ту часть твоей речи, в которой ты снова называешь меня ублюдком и выродком. Я устал, понимаешь? У меня много дел. Люди ждут праздника, люди устали от страха перед демонами и хотят потратить свое золото в моей обители полутени. Бери деньги и убирайся, или просто убирайся, мне наплевать. Но прошу тебя, прекрати тратить мое время». Дядюшка опешил и замолчал. Алчный блеск его бегающих глаз угас, он обмяк и превратился в грустную, потерявшую форму необъятную тушу, которую с трудом выдерживали короткие ножки. И как только в роду ледяных мечей мог появиться такой несуразный толстяк? Этот дом всегда славился своими солдатами, лорд аббат, отец Райордана, был прекрасно сложен и подтянут. А вот его двоюродный братец — паршивая овца в стаде, такая же, как и я, — хмыкнув, подумал Райордан. — Хорошо, — сдавленно сказал дядя. Что — Что-что? Я не расслышал. — Хорошо. Давай сюда свои проклятые деньги. — Бор вас, передай моему любимому дядюшке золото. Хмурый охранник, все это время стоявший в тени, подошел к столу, вынул из внутреннего кармана форменной куртки мешочек и небрежно бросил его на отполированную до зеркального блеска столешницу. «С тобой приятно иметь дело, дядя!» промурлыкал Рай и спрятал кости, которые поглаживал во время разговора. «Я расскажу обо всем твоему отцу, можешь не сомневаться», прошипел дядюшка. «И о твоем игорном доме, и о том, что твои алчущие жрицы...» Рай резко встал и приложил палец к губам. Шш, Прибереги все это для лорда Аббата. Он будет в восторге. Знаешь, мне хотя бы есть куда вернуться. У меня есть дом, есть имя. А что есть у тебя, Райордан?» «Ничего», — с мрачным торжеством в голосе закончил дядюшка. «Вышвырни его отсюда». Борвас схватил вырывающегося мужчину за шиворот и поволок прочь. Каблуки его сапог издавали противный скрип до тех пор, пока дверь обители полутени не захлопнулась за ним. Рай прижал тонкие пальцы к вискам и прикрыл глаза. Утомительно. Он потратил слишком много сил на этого жирного неудачника. «Вас ждут в малом зале», — пробасил Борвас. «Да, конечно, меня всегда где-то ждут. Ты заметил?» «Где-то, но не в родном доме», — добавил Рай и горько усмехнулся. Он поправил собранные в высокий хвост светлые волосы, пригладил мех на воротнике, по привычке пересчитал перстни и выпрямил спину. С людьми из гильдии каменщиков встречаться ему еще не приходилось. Так что он понятия не имел, чего от них можно ожидать. Что они хотят предложить ему? Новое здание для обители полутени? Или хотят устроить праздник, о котором никто не должен знать? Что ж, в этом Равердан мог им помочь. Толстые ковры скрадывали шаги, магические шары, выкупленные у Нуат, освещали коридор мягким, приглушенным светом. На картинах в безвкусных дорогих храмах были изображены пейзажи, красивые женщины и благородные собаки, которых так любили содержать богатеи всех мастей. Собак, кстати, тоже. На этом этаже не было ничего, только бесчисленное количество комнат, альковов и залов. Все самое интересное происходило внизу, под особняком. И горный дом процветал, несмотря на то, что все его посетители отрицали сам факт его существования. Райордан исправно посещал дома важных людей, которые, не кокетничая, озвучивали, сколько золота им нужно заплатить, чтобы заведение продолжало работать. И он платил. Платил, чтобы заработать больше. Боровас открыл дверь и пропустил Райордана вперед. За тяжелым столом его ждали двое мужчин, одетых в цвета дома, о котором последние полгода говорили все. «Райордан из дома ледяных мечей», — произнес старший из гостей, придирчиво разглядывая его. «Приветствую». Рай улыбнулся им краем рта, делая вид, что его совершенно не смущает тот факт, что своих имен гости называть не торопились. «Чем обязан вашему визиту? Я не собирался расширять свои владения, но если ваше предложение...» «Мы здесь не за этим», — прервал его гость. «У нас есть работа для тебя». «Чем я могу помочь гильдии каменщиков?» — удивился Рай. «Думаю, по цвету нашей одежды ты должен был догадаться, кто прислал нас». Да, по багровым оттенкам плащей и брошкам в форме черной башни на фоне красной луны Рай сразу понял, что эти славные господа приехали из владений Лаверна II. «И что от меня понадобилось самому лорду дома богряных вод?» — осторожно спросил Рай. «Императору», — поправил его младший гость, обладатель жидкой бороденки и таких же нелепых усов. «Императору». Легко согласился Рай. Плевать, как этот сумасшедший хотел, чтобы его называли, лишь бы крылатые твари, наводнившие земли дома золота и камней, не оторвали ему, Райордану, голову. «Он кое-что ищет, кое-что очень важное». Старший достал из кармана смятый лист бумаги и положил его на стол. «Можешь взглянуть». Рай медленно протянул руку, взял бумагу и развернул ее. Строгими, выверенными штрихами кто-то нарисовал на желтоватом листе камень. Рядом, витиеватым почерком, было выведено всего одно слово — Морион. — Что это? — Рай нахмурился. — Какой-то драгоценный камень? — Можно и так сказать, — уклончиво ответил гость. «Император слышал, что тебе нет равных, когда дело касается воровства. И он предлагает тебе работу. Найди Марион». «Позвольте, какое еще воровство?» — притворно возмутился Рай. «Я честно тружусь на благо дома золота и камней, плачу». «Прекрати поясничать», — резко прервал его старший мужчина. Все знают, что до того, как ты обосновался здесь, ты был одним из лучших воров в пятнадцати свободных землях. Сколько раз глава гильдии воров лично приходил к тебе, чтобы завербовать? — Семь, — надменно бросил Райордан, прекратив улыбаться. — Поражен вашей осведомленностью. Императору нужен камень. Он готов заплатить, сколько потребуется. Мои услуги стоят дорого. У ворот мы оставили экипаж, в котором стоит сундук, доверху набитый золотыми сетами. Мужчина снял очки и протер их краем рубашки. Этого хватит, чтобы выкупить весь твой игорный дом вместе с алчущими жрицами и охраной. — И с моей задницей, — мысленно добавил Рай. Он откинулся на спинку стула и забарабанил пальцами по столешнице. — Интересное предложение. «Ничего не скажешь». «Отказаться я не могу?» — на всякий случай уточнил он. «Это нежелательно». «Нежелательно, как же?» «И откуда мне стоит начать поиски?» Со дня на день император отправит свои войска к Синей крепости. Ходят слухи, что Марион попал к лорду дома Седых Псов и до сих пор передается по наследству его потомкам. «А лорд дома наполненных чаш как раз женат на женщине из седых псов», — медленно проговорил Рай. «Что ж, это звучит не так безнадежно, как могло показаться. Тебе нужно попасть туда как можно скорее. Предлагаете выехать прямо сейчас?» Рай мысленно прикинул, на кого можно будет оставить дела, связанные с игорным домом. Я получу золото, если найду камень. Да, тут же ответил старший гость. Золото и жизнь, добавил его спутник. Райордан никогда не был оптимистом, но все же в глубине души смел надеяться на то, что проживет свою жизнь в тепле и достатке, выпьет ее до дна и умрет в теплой постели. Если бы проклятый отпрыск багряных вод не о себе невесть, что эти мечты могли стать реальностью. «А причем здесь гильдия каменщиков?» Рай закинул ногу на ногу и внимательно посмотрел на собеседника. «Мы кое-что строим», — нехотя ответил тот. «И, как я понимаю, вам тоже обещали золото и жизнь. Какие времена, такие и расценки». Отмахнулся мужчина. «Если бы ты видел тварей, которые охраняют императора, ты бы ни секунды не колебался». «О, я видел их, пусть и издали. Бабушка рассказывала мне сказки о временах, когда демоны могли свободно покидать Фату и разгуливать по нашему миру». «К сожалению, теперь это не просто сказки». Гость нервно запахнул полы куртки. «Что скажешь, Раэрдан? Ты берешься за это дело?» «Как я могу отказать императору?» Рай пожал плечами. «Мне нужно собрать вещи в дорогу и...» «Экипаж ждет тебя у ворот», — перебил его старший. «Ты должен выехать сегодня». Райордан ненавидел, когда его ограничивали во времени, но когда на кону стояла собственная жизнь, приходилось мириться с некоторыми неудобствами. «Хорошо». Он встал и спрятал бумагу с нарисованным камнем в карман. «Я ведь могу взять с собой охрану?» «Тебя будет охранять целая армия», — пыркнул усатый хлыщ. «Слов нет, как я рад это слышать», — пробормотал Рай. «Тогда я вынужден откланяться. Время поджимает, сами понимаете». Он вышел из зала и прикрыл глаза всего на мгновение, чтобы упорядочить мысли. Когда-то он поклялся себе не делать глупостей, кажется, сразу после того, как его изгнали из земель дома ледяных мечей. Правда, с того момента он успел кое-кого обворовать, построить на эти деньги несколько обителей полутени, завести в них алчущих жриц. Что ж, выходит, работа на Лаверна его репутацию не испортит. Нельзя испортить то, чего нет. «Проблемы?» — басом спросил Борвес. «Можно и так сказать». Рай залез в карман и достал связку ключей. «Мне нужно уехать. Передай Ашлая, что обители я оставляю на нее. Пусть займется восстановлением репутации заведения моего дядюшки и не позволяет никому играть в долг». «Когда ты вернешься?» «Не знаю», — Рай покачал головой. «Может статься, что мы больше не увидимся, мой дорогой друг». борвос нахмурился. «Не переживай. я знает, сколько и когда нужно тебе платить. Держись ее, охраняй мое дело и не позволяй мерзким червям вроде любезных стражников создавать нам проблемы». «Да, господин», — пробасил охранник. «Вот и славно». Рай вымученно улыбнулся. «Вот и славно». Взлетев по лестнице, он ворвался в комнату, схватил мешок и принялся запихивать в него вещи, которые могли пригодиться ему в дальней дороге. От великолепной бархатной куртки пришлось отказаться, как и от вычерных рубашек и корсетов. А жаль, они весьма ему шли. За последние годы он успел привыкнуть к роли хозяина «Обители и полутени», Возвращаться к грязной работе охотника за сокровищами не хотелось, но на этот раз выбора у него не было. Жизнь все еще казалась ему крайне интересной штукой, и прощаться с ней в его планы не входило. Переодевшись в неприметные черные одежды, сохранившиеся со времен, когда он был обычным вором, Рай взглянул в зеркало и расправил плечи, чтобы придать себе более уверенный вид. Волосы немного растрепались, но это ничего. Он зачесал длинную челку назад и принялся снимать перстни, браслеты и ожерелья. Высокий ворот душил. Рай то и дело отвлекался, чтобы оттянуть его и сделать глубокий вдох. Он что, волнуется? Зеркальный двойник вымученно улыбнулся. Рай провел пальцами по отражению длинного ровного носа, коснулся темных бровей, доставшихся от леди Мартильды, и пронзительных голубых глаз, единственного наследства, которое он получил от дома отца. Впрочем, от него он получил кое-что еще — уши, напоминавшие о том, что кто-то из предков был не прочь возлечь с нуадой. Такие же уши достались и его младшему брату, которого все считали недалеким ровно до тех пор, пока отец не вышвырнул Райордана из фамильной крепости. Теперь, насколько ему было известно, лорд Аббат всюду таскал младшего сына за собой, внезапно решив, что именно на его неокрепшие плечи ляжет бремя правления землями дома ледяных мечей после смерти отца. То, что рай позволял себе пользоваться родовым именем, наверняка ужасно выводило лорда из себя, ведь, выгоняя сына из замка, он лишил его права наследования. С тех пор тот должен был стать никем, просто Райорданом, человеком без прошлого и будущего. Но сломать его оказалось не так-то просто. Он продолжил нагло козырять именем отца, ввязываясь во всевозможные неприятности, и в конце концов нашел себя в роли вора. Это занятие принесло ему неплохие деньги, и он сумел открыть свою первую обитель полутени в столице земель дома золота и камней Рубиновом городе. Мысль о том, в какую ярость пришел отец, узнав о том, чем он занимается, приятно согревало его по ночам. Рай закончил сборы, вышел наружу и сел в экипаж. Тот сразу же тронулся с места, и ему осталось только провожать взглядом знакомые улицы. Возможно, он вернется сюда, если жнец не приберет к рукам его продажную душу.